Отсутствие конкуренции фактически снимало все разумные ограничения на привлечение дополнительных ресурсов. Ничто не заставляло их экономить. Наоборот, стимулировался повсеместный перерасход. На Невском машиностроительном заводе ценой нечеловеческого напряжения вышли из прорыва 1930 года. В январе 1931 года новый удар План января выполнен только наполовину. Обед сократили наполовину, но февральский план выполнен только на 60%. В бригаде формовщиков стали тщательно проверять, как идет работа, сколько материалов на что расходуются, И тут столкнулись с возмутительными фактами. Как и повсюду в цехе, ответственность за использование инструментов никто не нес. Обращались с ними варварски. Брали из кладовой столько, сколько смогли унести, много и ломали. Например, нужен один напильник, а выписывают дюжину. Цехи, заводские дворы обрастали залежами испорченного и неиспользованного сырья и материалов. У станков в проходах кучи, скобы, болты, рессоры, завалы были не пройти. Средства на проведение индустриализации получали с помощью тех же самых универсальных управленческих инструментов – мобилизации и перераспределения. Мобилизовывали ресурсы второстепенных, по мнению государства, отраслей и сфер деятельности, например, сельского хозяйства, культуры, искусства, и перераспределяли их в пользу первостепенных, в первую очередь промышленности. Сам процесс мобилизации и перераспределения был организован крайне неэффективно, но огромный объем привлеченных таким образом ресурсов позволял не обращать внимания на перерасход. Вот что писал зав. отделом ЦК ВКПБ Стецкий, секретарю ЦК ВКПБ Кагановичу. Письмо от 26 октября 1933 года. В числе проданных за пять лет четырех тысяч первоклассных картин из советских музеев продано 44 уникальные картины из Эрмитажа – Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Тициана и так далее. Было создано впечатление, что идет массовая распродажа наших художественных сокровищ, в особенности старых мастеров из Эрмитажа. Кризис и упорно проводимое Пресса и компания создали крайне трудные условия для продажи, и очень многие ценнейшие произведения искусства пошли за бесценок. Скульптура Фальконетта, так в тексте, была оценена в 400 тысяч рублей, продана за 100. Ваза Гутьяра оценена была в 100 тысяч, а продана за 3 тысячи. Такой же неэффективностью характеризовалась политика в области науки и образования. Государство одной рукой репрессировало интеллигенцию и высылало ее за границу, уничтожая важнейший ресурс страны, а другой рукой, тратя колоссальные деньги и усилия, резко расширяло систему среднего и высшего образования мобилизация людских и финансовых ресурсов и их перераспределение в сферу образования позволяли в значительной степени компенсировать разбазаривание интеллектуальных ресурсов общества. За 1929—1940 годы страна получила 868 тысяч специалистов с высшим образованием, 1529 тысяч со средним специальным. В годы третьей пятилетки ежегодный выпуск специалистов с высшим образованием был в 9 раз, а со средним в 32 раза выше, чем в 1914 году. Генетически в кавычках встроенные в русскую модель управления повышенные мобилизационные возможности позволяют собирать в виде налогов большую долю общественного пирога, чем в других странах. Даже в условиях нынешнего относительного ослабления государства расходы расширенного правительства, составлявшие большую часть 90-х годов, около половины производимого в стране ВВП, вдвое превышают аналогичные показатели стран соответствующего уровня экономического развития и примерно втрое показатели быстро растущих стран. В России сегодня собирают доходов в процентах к ВВП больше, чем в США. В среднем за последние пять лет 36,2% и 30,5% соответственно. И это при семикратном отставании по уровню экономического развития.